Пендер и Дженни как раз входили в главное здание, когда услышали звон разбивающегося стекла и сразу же пронзительный крик. Переглянувшись от неожиданности, они бросились в приемную и едва не столкнулись с уилом Эйкотом, бежавшим с другой стороны коридора. «Где это?» — спросил Пендер, хватая молодого учителя за руку. «В другом конце! Там, где классы! Быстрее!» Пендер бросился бежать по коридору, Дженни и Уилл за ним. Они бежали к освещенному классу в самом конце коридора, подгоняемые криками и жутким царапаньем. «Там Джен!» — крикнула Дженни, предчувствуя самое худшее. Пендер остановился возле двери. Глаза у него полезли на лоб, волосы на голове встали дыбом. Дженни и Уилл оказались позади него и он хотел помешать им заглянуть в комнату. Но Дженни увидела и закричала от ужаса. Дженни Уимбуш ползла по полу по направлению к двери. Она была без очков, вся в крови. Осколки стекла, застрявшие в щеках и во лбу, сверкали серебром в свете лампы. Кровь текла у нее по рукам. Вся грудь была залита кровью. Она протянула к ним дрожащую руку прося помощи, а из ее горла до них донеслись странные, булькающие звуки. Прилепившись к ее спине, давя всей своей тяжестью на ее худенькое тело, огромное черное чудовище впилось зубами в ее затылок, а верхняя часть его туловища двигалась в такт глоткам, которые оно делало, высасывая из девушки кровь. «Господи, Лук, помоги же ей!» — заорала Дженни и увидела вместо милого лица маску нечеловеческой ненависти. «Зовите на помощь, Дженни!» — сказал он, тяжело роняя слова. «Не выходите из здания! Звоните по телефону!» Но она продолжала стоять, зачарованная жутким зрелищем, и ему пришлось изрядно встряхнуть ее. «Бегом!» — крикнул он. Пендер взглянул на Уила, спиной чувствуя его страх но он знал, что молодой человек достаточно храбр, чтобы броситься на спасение девушки. «Ради бога, мы должны ее спасти!» — крикнул юноша. Пендер кивком головы показал на окно. «Видите?» На парте возле окна сидела еще одна гигантская крыса с выгнутой спиной и дрожащими от нетерпения лапами. Она глядела на них злобными, черными глазами. Неожиданно. Рядом с ней оказалась другая. Джен уже не кричала, только тихонько и жалобно стонала, все еще упорно ползя к двери, подстегиваемая дикой болью в затылке. Возле двери она с трудом различила двух людей, готовящихся идти ей на помощь. Джен подняла руку в слабой попытке сбросить себя страшного зверя, но он даже не обратил внимания на ее жалкие усилия. Сначала. «Надо избавиться от тех двух!» Мрачно проговорил Пендер, усилием воли запрещая себе слышать стоны Джен. «А Джен?» «Они бросятся на нас прежде, чем мы сумеем ей помочь!» «Пошли! Надо действовать быстро!» «Нельзя, чтобы сюда ворвались еще крысы!» Пендер подтолкнул учителя к составленным посередине помещения партам. «Быстро! Беритесь за низ!» «Когда они подняли парту...» И Пендер взглянул на разбитое окно, на подоконнике сидели уже три крысы. Он знал, что они могут в любую секунду броситься на них, потому что видел, как дрожат у них от нетерпения задние лапы, как они выгибаются, готовясь к прыжку. Но! Мужчины побежали к окну, держа перед собой как щит парту. Изо всей силы они ударили ею по крысам, опрокидывая их обратно через разбитое окно. В ночь. Однако одной удалось избежать удара. Она вовремя соскочила вниз и спряталась в темном углу. Держите парту у окна, не давайте им пройти, Уил, я к девушке. Учитель потерял Пендера из виду. Он с трудом удерживал парту, на которую наваливались снаружи, так что она даже подалась на пару дюймов. Но он напрягся и вернул ее на место. Пендер уже знал с каким оружием пойдет на крысу. Он увидел его еще когда стоял возле двери и заставлял себя не паниковать, а спокойно оценивать ситуацию. Отвращение, которое он испытывал гнусным тварям, помогало ему одолевать естественный страх. Он схватил один из металлических прутов, используемых для тестирования почвы и висевших на стене классной комнаты. Они были 3-4 футов в длину, с одной стороны с поперечиной, а с другой закручивались винтом, напоминая гигантский штопор. Потом он бросился к девушке. Она все еще ползла и была уже почти у самой двери, но движения ее становились все более слабыми, а стоны сменились приглушенными всхлипываниями. Крыса прилипла к ней, не обращая ни малейшего внимания на обоих мужчин. Вдруг Джен уронила голову на пол словно сдавшись или вконец обессилив, и Пендер возблагодарил Бога, что не опоздал. Держа прут обеими руками, он стоял над мутантом, широко расставив ноги, а потом опустил пруд, подведя его немного сбоку, чтобы не повредить еще больше девушке. Крыса громко взвизгнула от сильного удара в бок и подняла голову с широко открытой пастью, вымазанной в крови Джен. Пендер не пожалел сил для второго удара, сбросившего ее со спины девушки на пол. Крыса корчилась на полу и царапала его длинными когтями, оставляя глубокие следы. Тогда Пендер нажал на пруд, протыкая ненавистное животное насквозь. Крыса не перестала бороться, пищала она уже не грозно, а жалобно, почти по-детски, но Пендер не успокоился пока не пришпилил черное чудовище к полу и оно постепенно не перестало дергаться так и оставив свое импровизированное оружие стоять торчком он наклонился над девушкой и вздрогнул повернув ее к себе лицом она не открыла глаза но он с облегчением вздохнул когда услышал тихий стон все в порядке джен нежно сказал он ты в безопасности пендер понимал что должен остановить кровь у нее на затылке, чтобы она не умерла. И он опять повернул ее, раздвинул мокрые от крови волосы, и его чуть не вырвало, когда он увидел рану. Крыса прогрызла тело девушки до позвоночника, но, к счастью, не перегрызла его, иначе ее бы навсегда парализовало, останься она чудом в живых. Он вынул носовой платок и прикрыл рану, стараясь остановить бегущую кровь. «Лук, помогите, помогите!» Крысолов обернулся и увидел, что крыса вцепилась в ногу Уиллу. Руки у него были заняты, и тут Пендер увидел еще одну крысу, пытающуюся пролезть в узкую дыру между стеклом и партой. Уил тряс ногой, боясь не удержать парту, а крыса не желала отпускать его. Пендер... Огляделся в поисках еще какого-нибудь оружия и увидел в углу красные и белые землемерные столбики футов пяти в высоту и двух дюймов в диаметре, тоже заостренные с одного конца, чтобы удобнее было их вколачивать в землю. Он быстро схватил один, остальные попадали на пол. Держа его перед собой как копье, крысолов устремился к крысе, вцепившейся уил в ногу, и пронзил ее. Но кол соскользнул с ее спины, оставляя на черной шерсти глубокую кровавую полосу. И тогда она отпустила Уилла, повернувшись с грозным рычанием к Пендеру, обнажив длинные зубы, подняв переднюю лапу и растопырив когти. Пендер еще раз ударил ее колом, метя в глаз, но крыса увернулась, хотя сбежать не смогла, потому что Пендер мгновенно среагировал на ее движение. Он еще раз ударил, метя в голову, и опять промахнулся. Тем не менее, крыса отступила, а Пендер, не давая ей перехватить инициативу, шел и шел на нее колом. Тогда она поднялась на задние лапы, и зрелище было устрашающим. Но Пендер не думал об этом. Он хотел попасть ей в брюхо. Крыса же неожиданно перекувыркнулась и опять встала лицом к лицу со своим врагом. Она приготовилась разорвать его в клочья своими страшными зубами, между которыми текла розовая слюна. Но Пендер сделал рывок и попал колом ей прямо в пасть. Она еще раз коротко взвизгнула, напрасно стараясь вырваться. Пендер не выпускал из рук кол, но крыса вдруг задергалась и завертелась с такой силой, что ей удалось освободиться. Пендер ударил ее опять и ранил взад, но не глубоко. Крыса вывернулась и бросилась к двери, между пришпиленной к полу товаркой и безжизненным телом девушки. "Лук, я больше не могу!" отчаянно закричал Уилл. Пендер бросился к учителю, который, несмотря на раненую ногу, не выпускал из рук парты и ударил по когтистой лапе, шарившей по дереву. Когда она исчезла, Он стал помогать Уиллу держать парту. Уил, вы сможете дойти до Джен? Вытащите ее в коридор. А вы что будете делать? Не можете же вы вечно держать их тут. Довольно скоро они сообразят, что можно разбить другое окно. Ведь один раз они это уже проделали. Тогда конец. Они заполонят тут все. Он тяжело задышал, когда с другой стороны навалились на парту. И она подалась немного, но ненадолго. Уил, вытащите девушку и стойте у двери. Я постараюсь быстро пробежать, а вы захлопните ее за мной. — Хорошо, готовы? Я отпускаю. Пендру пришлось удвоить усилия, когда с другой стороны опять навалились. Он слышал, как когти скребут дерево по всей поверхности парты. — Уил, ради бога, быстрее! Молодой учитель, хромая и крепко сжимая зубы, Чтобы не застонать от боли, белый как мел склонился над девушкой и чуть не заплакал, когда повернул ее и увидел, что сделала с ее лицом стеклянное крошево. Однако у него не было времени для грустных размышлений. Он подхватил ее под руки и поволок за дверь. — Осторожнее, там тоже крыса! — напомнил ему Пендер. На парту уже давили так, что у него не хватало сил. Он попытался приспособить кол, думая, что так ему будет легче сдержать напор. К тому же это даст ему время добежать до двери. И тут случилось невозможное. Все окна разбились сразу. Звон стекла стоял оглушительный, а зрелище множества черных крыс, спрыгивающих с подоконников, дрожащих от нетерпения, визжащих от ярости, вполне могло бы довести любого человека до инфаркта. Пендер побежал. Крысы так удивились, что они сразу бросились за ним, а он, оказавшись в футе от двери, нырнул в нее, выкатился в коридор и больно стукнулся о противоположную стену. «Дверь!» — успел таки крикнуть он. И Уил оправдал его ожидания. Дверь едва держалась, когда крысы навалились на нее всей своей массой. Мужчины слышали, как они скреблись как царапались, как отколупывали от нее щепки. Пендер помотал головой, чтобы немного прийти в себя. — С вами все в порядке? — озабоченно спросил учитель, держась за ручку двери и словно боясь отпустить ее. — Да, просто я ударился головой. Он встал на одно колено, склонился на Джен и пощупал ей пульс, который едва прослушивался. — Ее надо в больницу, иначе, боюсь, ей не справиться. Он взглянул на Уилла. — Думаю, вы можете отпустить дверь. Вряд ли они настолько умны. Уилл покорно отпустил руку. — Господи, вы только послушайте. Они скоро разнесут ее в щепки. — Да, и нам лучше убраться отсюда, пока этого не случилось. — Лук, я вызвала полицию, — это сказала Джень. Она стояла в дальнем темном конце коридора возле приемной. Еще и позвонила надзирателю по внутреннему телефону и предупредила его, чтобы никто не выходил до приезда полиции. Гумница, Оставайся там! Сейчас мы принесем Джен!» Он замолчал, увидев черную тень в коридоре, которая, скорчившись и стараясь держаться поближе к стене, двигалась к Дженни. «К Дженни! Беги, Дженни! Быстрее!» Он уже вскочил на ноги и сам бежал по коридору, а Дженни словно приросла к полу не в силах сдвинуться с места от ужаса. Крыса мчалась с невероятной скоростью, подстегнутая криками Пендера, и уже не скрывалась в тени. Дженни только и смогла, что отступить на шаг, когда она пронеслась мимо, задев ее ноги покрытым шерстью боком. Она как сумасшедшая металась по приемной в поисках выхода, и в глазах у нее горел огонь безумия, дженни прижала спиной к дальней стене и не отрывала испуганных глаз от зверя пендер подбежал к ней и закрыл ее своим телом когда увидел неистовые прыжки раненой крысы возле стеклянной двери было окно во всю стену создававшее впечатление стеклянной стены крыса подбежала к нему и ударилась в него оно не поддалось тогда она вложила в свой удар все оставшиеся у нее силы. Пендер уже слышал сирену, этот ни с чем не сравнимый звук, который становился все громче с каждой секундой. Крыса отвернулась от окна и бросилась к ним. Пендер готов был сразиться с ней, но она остановилась на полдороги и вновь рванулась к окну. На этот раз окно разлетелось, и она исчезла в ночи, оставив на стекле Клочья шерсти и пятна крови. «Господи, Лук, она такая страшная, такая страшная!» Дженни привалилась к его спине, а он боялся отвести взгляд от дыры в окне, как бы в нее не полезли другие крысы. «Лук, сюда, быстрее!» Это Уилл звал его из тьмы коридора. Пендер взял Дженни за руку и повел ее за собой. «Что?» — спросил он, подойдя вплотную к скорчившейся у двери фигуре. — Послушайте! Пендер ничего не услышал, и не сразу до него дошло, что хотел ему сказать молодой учитель. — Крысы! — сказал он. — Они ушли!